Имя Баха свято чтилось композиторами-романтиками. Весома роль Мендельсона в повороте интереса музыкального мира Европы к творчеству Иоаганна Себастьяна. Лист преклонялся перед Бахом. Глубину его музыкальных мыслей Лист раскрыл своей игрой Вагнеру. До последних дней жизни не расставался с хорошо темперированным клавиром Шопен. Верным приверженцем творчества Баха был и Роберт Шуман. Бах работал в глубинах, где фонарь Рудокопа грозит погаснуть. С удивлением и почтительностью писал Шуман. И еще Баховский Вольтем Пирьертес клавир является моей грамматикой при том лучшей. Фуги я самостоятельно проанализировал одну за другой, вплоть до их тончайших разветвлений, польза от этого велика, а каково морально укрепляющее влияние на человека в целом? Вот какими призвуками мыслей и чувств обогатился в истории музыки сборник Баха, написанный для подрастающего фридемана. Но когда Альбрехт Бергер, Моцарт, Бетховен, Шопен, Шуман слушались в музыку Баха. Большая часть его произведений была еще незнакома музыкальному миру. Рукописи его комились в архивах. Иные концертирующие музыканты и меломаны относили творение немецкого гения к области ученой скуки. Великие же творцы музыки и мыслящие музыканты, и педагоги полифонии Баха почитали за идеал прекрасного. И ныне эти прелюдии-фуги слышатся в классах каждой музыкальной школы, в каждой семье, где кто-либо обучается игре на фортепиано. Слышатся в робком, а то и на доедливом упражнении новичка. Но зубок заучивающего заданный урок и в игре тренирующегося артиста. Отдельные прелюдии фуги входят в репертуар пианистов. Но речайшие событие — исполнение целиком этих циклов на концертной эстраде только немногим музыкантам высокого дара по силам удержать в напряженном внимании зал своей художнической интерпретации строгих полифонических созданий. Конечно, слушателям, не знающим в достаточной мере техники полифонии, трудно воспринимать пьесы хорошо темперированного клавира одну за другой. Но что-то свое уносит с концерта каждый. Наслаждается слух, пианист вызывает отклики самых разных чувств. Мы живем и мыслим. На русской эстраде артистической власти утверждал клавир Баха Знаменитый пианист и педагог прошлого века Антон Рубинштейн исполнял эти циклы в концертах композитор и пианист Сергей Иванович Танеев, один из великих знатоков полифонии. В сезоне 1885-86 года Антон Рубинштейн показывал музыку Баха в течение нескольких вечеров. Исполнение он сопровождал своими объяснениями. «Целый собор. Удивительная, контрапунктическая вещь!» — воскликнул Рубинштейн, сыграв четвертую фугу на своем вечере. Эта клавирная фуга напоминает органные сочинения, близкие хоралам. В первой короткой, простой теме всего пять нот. В ней не столько красиво, сколько сосредоточения напряженной силы. Даже в нотном написании следователи разглядели символ человеческого страдания. Первые четыре ноты схожи с рисунком лежащего креста. Прелюдия четвертой фуги длится минуты три. Передается сосредоточенное, грустное чувство с сильными и гибкими интонациями. Откроем книгу советского исследователя, посвященную хорошо темперированному клавиру. На страницах, отведенных прелюдией этой фугии, упомянуты имена Бетховена, Вагнера, Бузони.